Как умер Супермен 16 июня 1959 года, между часом тридцатью и двумя часами утра, Супермен был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе с пулей в голове. Нет, конечно, это был не Супермен, а Джордж ривс человек, игравший его в популярном телесериале 1950-х годов. Полиция сочла трагедию самоубийством, хотя многие люди выражали сомнения и продолжают сомневаться в официальной версии. Неуверенность по поводу смерти актера вполне оправдана. Ривзу было всего 45 лет. У него была красивая невеста, И он построил солидную и прибыльную карьеру в Голливуде. Между тем проблемы у него все-таки были. Ходили слухи, что Ривз часто налегал на спиртное и переживал депрессию по поводу направления карьеры. Ему казалось, что роль Супермена настолько к нему прижилась, что шансов на другие проекты становилось все меньше. Более того, в 1958 году сериал Приключения Супермена закрыли, что лишило Ривза надежного источника дохода. Согласно официальному полицейскому отчету, вечером 15 июня Ривз проводил время в компании. В какой-то момент он оставил гостей и отправился наверх спать. Спустя некоторое время Он спустился и пожаловался на шум. Выпив, он снова покинул компанию, а через некоторое время гости услышали одиночный выстрел. В общем-то, самоубийство казалось очевидной причиной смерти. До тех пор, пока в этой истории не обнаружились некоторые несоответствия. Невеста Ривза, Леонор Лемонн спустилась вниз после выстрела и попросила гостей подтвердить полиции, что все это время она находилась внизу. Кроме того, на пистолете не было обнаружено отпечатков пальцев, а на руках Ривза не оказалось следов пороха. Годы шли, и вместе с течением времени начали появляться альтернативные теории. По одной из версий, Лемон убила Ривза либо в порыве страсти, либо случайно. Теория непреднамеренного выстрела имеет определенное подтверждение, поскольку в полу его спальни нашли два других патрона, выпущенных из того самого пистолета, хотя гости слышали только один выстрел. Возможно, из него уже стреляли во время предыдущих ссор между Лемон и Ривзом. Но этот последний скандал оказался роковым. Причина ссоры Лемон и Ривза вполне может быть связана с другой альтернативной теорией. Если верить слухам, у Ривза был роман с Тони Менникс, женой вице-президента МГМ Эдди Менникса. Последний слыл крайне ревнивым человеком, связанным с мафией. Возможно, в убийстве Ривза был замешан именно он. Версии убийства Джорджа Ривза оказались настолько продуманны, что послужили источником для создания эпизода в популярном телешоу Нераскрытые тайны. В фильме 2006 года Смерть Супермена с Беном Аффлеком в главной роли также рассматривались теории, связанные со смертью актера. Поскольку все, кто имел отношение к делу Ривза, уже умерли, правда об убийстве, к сожалению, скорее всего, так никогда и не раскроется. Секреты гибели Супермена ушли вместе с ним и, возможно, вместе с его убийцей.